Ему давали только всякие невыгодные дела, на которых не наживёшься и не выслужишься. Это отлично устраивало и его, и начальство. В нормальной функционирующей судебной системе Клесяс был бы идеальным служителем правосудия, но ну а при нашей так не рыбни мясо. Классический адепт теории малых дел, когда можно сделать что-то хорошее и не портить себе жизнь, делает, когда нельзя скрипеть зубами, но выполняет волю руководства.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 Потому что всё равно один человек системы не изменит. Плетью обуха не перешибёшь. Так уж устроен мир и так далее и так далее. Это всё были дела экономические, когда речь идёт о собственности, о деньгах. А тут вдруг Ну это всё были дела экономические, когда речь идёт о собственности, о деньгах. А тут вдруг иclesiаста назначили заседателем на процесс по делу, где на карту была поставлена жизнь Дело крупное, шумное, и в газетах о нём писали, и по радио говорили, даже по телевизору пару раз мелькнуло. Вы наверняка тоже хоть краешком уха до да слышали. Я не слежу за новостями. Мой интерес теперь только, как говорится, подыскать участок под суши. Печально пошутил инвалид. Ну неважно. Если коротко, там сильные люди затеяли отбирать компанию у одного предпринимателя. То ли он кому-то дорогу перебежал, то ли просто компания была очень уж аппетитная.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 Пустая бессмысленная процедура. Иклесяс сидел на своём месте в мантии и старался не слушать адвокатов, чтобы больше нужно не расстраиваться. Заключение врачей, справки, всякое это всё на скамье задержанный, бледный, под глазами круги, на него никто не смотрит. Прокурор тоже зачитывает бумагу, у него свои медики. Выпускать гражданина такого-то из под стражи нельзя, скрыться от следствия. Тот с места кричит: "Куда? На кладбище!" Судья призывает к порядку. Бадяга продолжается. Что произошло дальше, я объяснить затрудняюсь. Лучше прочту, как это излагает сам Клисяст. Терапевт снова стал смотреть на экранчик. На улице солнце яркое, в зале духота. Председательствующий показал приставу на окно. Тот подошёл, створку открыл. Дверь тоже была слегка, чтоб сквозняк. Стало немножко посвежее. Но окно поскрипывает, створки туда-сюда ходят, и солнечные зайчики от стекла. Один ёрзает по лицу подследственного. Он жмурится, но лица не закрывает и не отодвигается. Я думаю, совсем у парня сил нет, даже руку поднять трудно. Кольнул у меня слегка, но я поскорее отвернулся. Когда, думаю, эта тоска кончится? Ведь всем ясно, только зря беднягу мучаем. Ехал бы уже в камеру, хоть прилёг, что ли. Наконец, стороны высказались. Удаляемся на совещание. Сели в комнате, председатель говорит: "Кофейку выпьем и назад. Чего тут обсуждать?" Пятый час уже. Сегодня пятница. Погода такая классная. Сейчас пошабашим и можно на дачу. С Волочь пробы ставить негде. Дача у него в Репино. Был я там один раз. 500 лет суди, надо зарплату копить, чтобы такие хоромы построить. Сидим, пьём кофе. Второй заседатель анекдот рассказал. Смешной или грустный, не знаю. Может, ещё и в анекдоте в этом дурацком деле не знаю, совпало анекдоты, зайчик.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 У нас же пока период государственного контроля по всей вертикали сверху донизу. Мы все одна команда государственные служащие, что прокуроры, что судьи. Нужно сначала приучить нашу разгильдяйскую страну к дисциплине и ответственности, а потом уже вожжи ослаблять. Ах ты, думаю, государственник хев хапуга, ездишь на Мерседесе, дача на заливе, дочка в Англии учится в частной школе, сам метишь председатели горсуда.